Поэтому пришлось применить удавку. Главное, что он импровизировал, а не опускался до банальных повторов. Эликсир, как в прошлый раз, подействовал мгновенно. Яркие искры, несколько граммов пепла на полу и прекрасные голубые глаза превратились в потухшие угольки. Что ж, новая смерть прибавит заботам болванам из-за дела оперативных расследований. Два трупа за одни сутки, да они попросту на уши станут, кусая локти от собственной тупости. Все по-прежнему выполнено стерильно, никаких отпечатков.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 Он без труда спрыгнул жесткое ободранное сиденье, привычно крутонов упругие педали и теплый ветер ударил ему в лицо. Быстро проехав мимо установленного возле дороги рекламного щита фильма ужасов, рассвет мертвецов, комедий и любого кино с хепеном в городе не показывали, убийца свернул в русский переулок. До нужной улицы оставалось ехать еще минут двадцать.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 Человек, с смертельно лицом, возник на его пути так неожиданно, что убийца резко подпрыгнул на сиденье. Крутонув руль, он повернул налево, однако колесо жалобно взвизгнуло, бопнувший шиной. Схватившись растопыренными пальцами за воздух, он вылетел из седла. Упавший велосипед заскрежетал по асфальту, а он сам откатился в сторону, держась за ушибленную ногу. Бледнолицей бросился к нему, его лицо было искажено неподдельным страхом.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 На улице слишком темно, а я должен был привлечь к себе внимание, иначе вы могли проехать мимо. Все с тем же под голосом протянуло зарядочное существо. Ко мне поступило срочное сообщение от Звездного, поэтому пришлось вернуться. В любом другом случае я не решился бы побеспокоить вас так поздно. В груди убийцы сладко заныло приятные ощущения. «Привези эликсир?» — спросил он с тайной надеждой. «Вы как в воду смотрите, господин Хейхиново-чудовище. Прибыл курьер со свежей партией. Вам нужно встретиться с ним, потому что я не рискую хранить у себя. Это может вызвать подозрения сослуживцев. Прошу, следуйте за мной». Он отрицательно замотал головой. «Я не могу с минуты на минуту псы из управления наказаниями обнаружить, что я ликвидировал второй объект. Мне надо обязательно быть дома, чтобы соседи с научной допроса подтвердили мою алиби».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 Господин, мне пришла в голову одна интересная мысль, как нам следует поступить, возможно, это устроит над собой их. Жестом попросив убийцу наклонить голову, человек с смертельным бледным лицом отрывисто зашептал тому в ухо. Спустя пару минут Кидер уверенно кивнул, вернувшись спустя некоторое время домой, проникнуть в квартиру после радионаказания, как и он планировал, не составило особого труда. Он с удовольствием развалился на жесткой кровати.